«Подмена. Софи, я никак не могу сосредоточиться и, кажется, не способна следить за смесями красителей или делать что-либо еще. Мое сознание без остатка поглощено потрясающим биением жизни в утробе моей сестры. Мне хочется броситься к ней, не только чтобы опять ощутить его, но поделиться новостями, заверить Лару, что все будет хорошо». Сегодня знаменательный день. Во время обеда среди фабричных поползли слухи о прибывших из столицы гвардейцах, которых видели в деревне на рассвете. Скорее всего, они уже настигли экипаж мадам. Всего через несколько часов она предстанет перед судом, а после исчезнет навсегда. Я думаю о том, как эту новость воспримет Лара, представляю, что она испытает, когда поймет, ей больше не нужно беспокоиться о будущем ребенка. Я считаю часы до конца рабочего дня, мечтая поскорее устремиться в замок, чтобы сообщить ей об этом. День уже клонится к вечеру, когда мое внимание привлекает какой-то шум во дворе. Осталось работать не меньше получаса, и большинство фабричных продолжают трудиться. Но я выхожу за дверь и вижу у дороги группу людей, которые оживленно что-то обсуждают. «Нет! Нет!» — восклицает одна из работниц бумагодельни, и в ее голосе слышится грубая насмешка и нескрываемое ликование. «Да! Да!» Другая, кажется, не возражает, а подхватывает. Я узнаю голос Сид. «Арестована!» «Ты уже знаешь? А ты?» — по очереди спрашивает всех подряд третья женщина. Ее задержали. Арестована сегодня утром». «Вот она!» — радостно кричат люди во дворе. И я, оглядываюсь через плечо, уверенная, что они обращаются к женщине, стоящей позади меня. «София Тибо! Героиня дня!» Мужчины срывают с голов шляпы и размахивают ими в воздухе. Женщины разве что не приплясывают на месте. Сид устремляется ко мне и крепко обнимает. Потом подходят остальные. Хлопают по спине, пожимают мне руки и стискивают в объятиях. Мне даже начинает казаться, что меня вот-вот подхватят на плечи и пронесут по деревне. Я ничего не понимаю. «Это ты сообщила гвардейцам, Софи?» спрашивает меня какой-то мужчина. «Требьян? О чем вы говорите?» — недоумеваю я. «Это благодаря тебе, моя девочка», — встревает другая женщина. «Мадам Артанса арестовали. Ты, черт возьми, заслужила медаль!» Я хмуро смотрю на Сид. «Бернадетта сказала нам», — объявляет та, что Паскаль несколько месяцев назад возил тебя в Париж, чтобы заявить на мадам. Я пытаюсь собраться с мыслями. Странно, мне следовало бы торжествовать вместе с ними, но нет. Вопреки тому, что они говорят, меня не покидает дурное предчувствие. «Вы уверены?» — спрашиваю я, стискивая руку Сид. «Уверены, что гвардейцы схватили ее?» «Конечно уверены!» — отвечает ее соседка. «Мой сын все видел своими глазами. Мадам увезли в тюрьму консьержери». Она сейчас там. Стоящий рядом мужчина втягивает сквозь зубы воздух. Оттуда ей только одна дорога. Цедит он, и его зловещие слова звучат слишком знакомо. Я жду нового взрыва ликования, надеясь, что странное предчувствие покинет меня, а безумный, безудержный восторг вознесет в небеса. Я пришла к цели, добилась ареста мадам, сумела сделать так, чтобы одна из представительниц проклятого сословия отправилась туда, где есть самое место. То, к чему я стремилась месяцами, годами, наконец-то произошло. Плотная, обезумевшая от восторга толпа беснуется вокруг, отчего у меня начинает кружиться голова». Мне хочется оказаться подальше от этих людей, а не среди них. Каким-то образом я исхитряюсь выбраться из толчеи и растерянно выхожу на дорогу, а сборище становится все больше и шумнее. Куда теперь? Домой или в замок? Позади раздаются нарастающие цокот копыт и грохот приближающегося экипажа. Через главные ворота стремительно проносится карета и мчится прямиком к замку. Та самая карета, что у меня на глазах с рассветом укатила отсюда. Я поворачиваюсь, чтобы взглянуть на нее. Внутри видна всего одна фигура. Итак, ситые остальные работники оказались правы. Мадам действительно арестована. Гвардейцы сработали на совесть. Они прислушались к тому, что я им сообщила, и выполнили свой долг перед республикой. Я неистово машу рукой Лари, сидящей в карете, но она, по-видимому, не замечает меня, поскольку не отвечает на приветствие. Я ускоряю шаг и вслед за замчащимся экипажем бегу к замку, но все-таки не успеваю догнать его к тому моменту, когда лошади резко останавливаются, одинокая пассажирка выпрыгивает из кареты и скрывается в доме. Только это не Лара. Правда, на женщине Лариная одежда и чепец, но я узнаю ее бледное, надменное лицо где угодно. Это мадам Артанс.